Глава 7 Подождав несколько секунд после исчезновения женщины, Патчика повернулся к Бартону и сказал «Давайте вернёмся в фонд». «Мы не пойдём в пригород?» Подсознательно спросил Бартон. «Разве вы уже не отдали бутылку?» С улыбкой ответил Патчика. «У нас больше нет причин ехать в пригород». Возможно, его истинной целью было передать бутылку женщине из Тамара. Всё, что он говорил раньше, было ложью. «Конечно, нас это не касается. Дальше среди них не будет невинных, поэтому неважно, кто умрёт. Всё, что нам нужно сделать, это провести определённое наблюдение, чтобы их сражение не затронуло обычных людей. Этим займётся полиция, а не фонд или отдел соответствия». «Вернелл не похож на того, кто способен придумать такой коварный план», — подумал Бартон. Он не стал задавать лишних вопросов и повернулся, чтобы выйти за дверь». Честно говоря, возвращение фонд было тем ответом, который он больше всего хотел услышать. Он спросил, поедут ли они в пригород, просто по инерции. Это была старая привычка, от которой он не мог избавиться много лет. Вернувшись в фонд, Бартон провёл остаток дня в довольно тревожном состоянии. Он выполнял свою обычную, повторяющуюся работу, пока не наступил вечер. Раньше мне казалось, что жизнь слишком скучна, но теперь я понимаю, насколько ценно-монотонная жизнь. «Эх, надеюсь, ничего непредвиденного, как сегодня днём, не случится, да благословит меня Господь!» Бартон остановился у порога своего дома, протянул правую руку, сжал кулак и легонько ударил себя в левую сторону груди. Закончив молитву, он открыл дверь и вошёл. Он снял шляпы и пальто и передал их подошедшей жене. «Что случилось с Вернолом?» — осторожно спросила жена. «Он обидел каких-то людей, и теперь за ним следят». Полиция взяла это дело под свой контроль. Спокойно ответил Бартон, сохраняя невозмутимые тоны выражения лица. «Если Вернелл снова придёт, не впускай его. Не забудь отправить кого-нибудь сообщить полицию». Жена Бартона вздохнула с облегчением, услышав, что вмешалась полиция. «Хорошо». После ужина Бартон немного поиграл с детьми, а затем нашёл предлог, чтобы уйти в свой кабинет и сесть у окна. Ему требовалось личное пространство, чтобы полностью успокоиться, и избавиться от паники, вызванной инцидентом с Вернеллом. Бартон достал из ящика сигареты и поднёс её к рту. Он не был заядлым курильщиком, но иногда ему приходилось общаться с людьми, поэтому он держал пачку сигарет дома и при себе. Он чиркнул спичкой, прикурил сигарету и глубоко затянулся. Затем он откинулся на спинку стула и стал наблюдать за дымом, выходящим изо рта и носа. Белый дым быстро распространился во всех направлениях, и Бартон вдруг вспомнил туман, выходивший изо рта и носа Вернелла. Он смутно почувствовал слабый запах крови, для Бартона это не было чем-то странным. В конце концов, Вернелл был в его кабинете, поэтому он определённо оставил какие-то следы, обычные люди не смогли бы их обнаружить. Бартон не чувствовал этого запаха раньше, потому что был слишком напряжён и взволнован, и всё его внимание сосредоточилось на местонахождении Вернелла и словах, которые он оставил, Конечно, запах крови в кабинете был очень слабым. Это также было одной из причин, почему его нельзя сравнить с запахом в гостиничном номере на месте пожара. Пока сигаретный дым распространялся, Бартон вдруг прищурился, у него появилось зловещее предчувствие. В одно мгновение бледно-белый газ с запахом крови сгустился в одном направлении, образовав фигуру. Верхняя часть тела фигуры была нормальной, с характерным красным носом. Это был не кто иной, как археолог Вернелл, Нижняя часть его тела была полностью окутана воздухом, словно у чудовища, нарисованного дымом. «Вернол!» – прохрепел Бартон, почти задыхаясь. Его голос эхом разнесся по кабинету, не в силах проникнуть сквозь стены. «Ха -ха, я уже обрел бессмертное тело!» – расхохотался Вернол. «Пока остаётся хоть немного тумана, я смогу вернуться к жизни!» По сравнению с прежним, его лицо стало ещё более безумным, а глаза оказались слегка белёсыми. «Он уже был мёртв?» Эта мысль подсознательно промелькнула в голове Бартона. Затем он заставил себя сохранять спокойствие и спросил, «В чём дело?» С этими словами Бартон импульсивно хотел встать, но, к сожалению, обнаружил, что его тело окутано холодным тонким туманом, и он почти ничего не чувствует. Вернелл перестал смеяться и посмотрел Бартону в глаза. Он произнёс, чётко выговаривая каждое слово. «Ты не отнёс ту бутылку в пригород!» Хотя Бартон был импульсивным человеком, он знал, что не должен отвечать на этот вопрос прямо, он быстро придумал решение. Через несколько секунд он сменил тему и снова заговорил. «Почему ты обратился к вере в это существо? Разве ты не преданный верующий в Господа?» Вернелл на мгновение замолчал, а затем его лицо постепенно стало пылким. «Я увидел ещё больше мир, гораздо более обширный мир!» По сравнению с ним, планета, на которой мы сейчас живём, как песчинка в пустыне. Существуют бесчисленные цивилизации, древние руины, оставленные сотни тысяч, миллионы или даже десятки миллионов лет назад. Вот как выглядит вселенная. Видя, что его вопрос только ухудшил ситуацию, Бартон замолчал. Он задумался, есть ли какие-нибудь нейтральные темы, которые могли бы заинтересовать Вернелла. Он медленно сделал глубокий вдох и спросил, Что ещё, кроме алтаря, обнаружил в руинах Четвёртой Эпохи? Что ты знаешь из Семи Тамара?» Глаза вернула, загорелись. «Герб Семи Тамара однажды был изменён. Это означает, что с ними случилось что-то очень важное». С этими словами археолог, от которого осталась только верхняя половина тела, протянул правую руку. С помощью дыма он нарисовал в воздухе два символа. Первый символ состоял из слоя колючих растений — и Стены шипов и длинного меча, вертикально воткнутого в них сверху. Основной частью второго символа была пара распахнутых двухстворчатых дверей, а промежуток посередине занимал вертикальный длинный меч. Как малоизвестный историк, Бартон тут же вспомнил слова члена семьи Тамара. «Они-то они, это они мы это мы. Семья Тамара раскололась», — выпалил Бартон. «Я тоже так думаю». С удовлетворением улыбнулся Вернелл, Затем он наклонился к Бартону, и его лицо загорелось фанатизмом. «Твой мозг сообразительнее, чем я думал, это лучшее дополнение для меня. Расслабься, твой разум зальётся с моим, и мы вместе сможем увидеть те великие цивилизации!» Он выглядел очень слабым и жаждал восстановиться. Сердце Бартона бешено колотилось, и он изо всех сил старался уклониться от него, но как бы он ни старался, его тело словно застыло, он совсем не мог двигаться. Бартон уже собирался закрыть глаза, как вдруг ощутил острую боль в правой руке и тут же пришёл в себя. Бледно-белый туман перед ним и вернул, похоже, на чудовище исчезли, словно их и не было. Бартон ошеломлённо опустил голову и увидел, что сигарета в его правой руке догорела до конца, обжигая ему пальцы. Это был сон, но он казался таким реальным. Бартон выбросил сигарету и инстинктивно встал, используя свою духовную силу, и подошёл к окну. Он посмотрел на улицу и увидел, что под уличными фонарями в темноте проходят многие пешеходы, желающие как можно скорее добраться до дома. Среди них неспешно прогуливался обычный злотист-ритривер.